Глава 11 Дитя света и тьмы. — Улита, ты закончила? — нетерпеливо спросил Арей. — Вроде того. Остался последний штрих. Улита отошла в сторону. Улита отошла в сторону. Белое птичье перо у нее в руках было перемазано желчью вепря. — По-твоему, это на что-то похоже? — спросил у Улиты Мефодий созерцая сложную фигуру на полу. — Не встревай. — На критиках опыты ставят, когда крыс не хватает, — огрызнулась улита. первый в руну шагнула Даф. За ней Мефодий, с висящим у него на поясе мечом Древнира. И, наконец, Арий в нагруднике и шлеме. Он кивнул улите, и его секретарша, присев на корточке, провела первом последнюю черту, завершив руну. Края руны вспыхнули. Контуры улиты, стоявшие снаружи, постепенно становились прозрачными. «Удачи!» — крикнула она. Мефодий тоже хотел крикнуть что-то на прощание, но улита явно не могла его услышать. Все вокруг внезапно изменилось. Он понял, что стоит на белом песке. Прямо перед ним расстилалась огромная равнина. Она была такой плоской, что касалась выгнутой. Особенно это подчеркивалось скошенной линией горизонта. Солнце точь-в-точь -точь прилипло к прожаренному небу. Чуть дальше на теле равнины торчали уступы и скалы, напоминавшие зубцы на спине у дракона. Дальше, только пешком. Начиная с этого места, от наших рун уже не будет никакого толка. Небольшую магию сохраняют лишь артефакты. Видите эти скалы? «Там начинаются середины земли», — сказал Арей. «А где это географически?» — спросил Мефодий. «Географически?» «Забудь это слово. На лопуходных картах этого места нет. Впрочем, Эдемский сад и Аид на глобусе тоже не отмечены. Что совсем не мешает им существовать», — сказал Арей, и, не оглядываясь на мелодия Ида, быстро пошел вперед. «Долго». Очень долго они шли по каменной спирали между скалами. Кое-где попадались островки коричневатой земли с чахлыми деревцами. Солнце бездумно жгло пески. Небо казалось перевернутым и неправильным. Что-то в нем было такое, что рождало у Мефодия ощущение фальши, которое бывает порой, когда смотришь плохой фильм или бродишь среди киношных декораций. Вместо дома Существует одна лишь передняя стена, а дверь салона ведет в никуда. И эти же декорации были вполне натуральны. Живые деревья, раскрошившиеся скалы. Но все равно ощущение нереальности, неправильности настигла теперь Мефодия. Нахлынула, затопила. Он ощущал себя пауком, который бегает по дну банки, а на него сверху смотрит кто-то могучий и непознаваемый. Они были точно на огромной, совершенной, выполненной в малейших деталях съемочной площадки, которая потому только и была не настоящей, что выглядело слишком настоящей. Вот маленькое пересохшее озерцо, а вот около, не правда ли, очень уместно, старое дерево с искривленным стволом, в пустыне чахлой и скупой, на почве, зноем опаленной, ну просто в лучших традициях. Все было кстати. Очень кстати, так кстати, что Мефодий наконец понял. Серединные земли были таким же созданием древних, как и храм Вечного Ристалища. «Да», — сказал Арей, прочитав его мысли, — «серединные земли — это часть храма, их не существует отдельно». Барон Мрака шел крупными шагами, зорко поглядывая по сторонам и точно забыв о своих спутниках. Он не снял даже шлем и раскаленный нагрудник. Пылающего солнца для него словно не существовало. Дав тоже выглядела свежей и тренированной. Мефодий с трудом успевал за ее стремительным легким шагом и переходил порой на смешную рысцу. Один раз, после такой рысцы, позволявшей ему не отставать, он заметил, как Арей и Дав обменялись понимающими, насмешливыми взглядами, и, рассердившись на себя, нагнал Арея. В трещинах камней кое-где попадались маленькие ящерки. У скалы Мефодий увидел выбеленный веками скелет дракона. На его черепе отдыхал большой гриф с голой шеей. Депресняк спрыгнул с плеча дав и, выгибая спину, решительно направился к грифу. Гриф спокойно ждал. Приблизившись шагов на 7 Депресняк повернулся боком, сощурил глаза и стал медленно подходить. При этом он упорно глядел не на гриф, а чуть в сторону, как будто, думаю, одурачить глупую птицу. Гриф расправил крылья и сделал тяжелым клювом быстрое фехтующее движение в пространство, тоже словно никак не связанное с приближением депресника Оба играли в одну игру. Кот, что он просто проходит мимо, гриф же, что он не замечает кота. — Ставлю золотой слиток на грифа, — сказал Арей. «А я на депресника Ставлю штангу Эдди Хаврона и семь вилок из его ресторана», — сказал Мефодий, решив поддержать Дав. «Не надейтесь, что я дам покалечить моего котика. Он у меня и так весь в шрамах. Все его бьют. Один он лапулю никого не обижает», — недовольно заявила Дав. Она достала флейту. Мефодий едва успел заметить это быстрое движение и отогнала грифа прицельной маглодией. Гриф неохотно соскочил с драконьего черепа разбежался и тяжело взлетел. — Странная вещь. Я считал, полетная магия здесь блокируется, — пробурчал Арей, без вдохновения косясь на флейту Дав и потирая пальцем ухо. — Ну, возможно, гриф, как мой кот, летает без магии, — заметила Дав. Арей кивнул, соглашаясь с ее предположением. Депресняк увязался было следом за грифом, но отстал, и, облетев ближайшую скалу, Вернулся на плечо Дав. «Снова бедняжечки не дали никого убить, а счастье было так возможно», — хмыкнул Мефодий. «Ты ничего не понимаешь. Мой котик очень ранимый», — обиделась Дав. «Да уж ранимый, в упор из пулемета», — уточнил Мефодий. И вновь потянулись скалы. Прошел час, другой, третий. Время сжаривалось в маслянистый бесформенный ком. Мефодий уже не мог без рези в глазах смотреть на пылающий нагрудник Арея. Он почти не ощущал шагов, но каждый шаг отдавался в его ушах низким противным гулом. Когда все совсем уже слилось у него перед глазами, и он готов был рухнуть на песок, что-то изменилось. Скалы расступились. Бешеное солнце разом ослабило свой жар, будто неведомый режиссер подал знак осветителю. В небо взметнулись неохватные мраморные колонны. Они были так огромны, словно подпирали небосвод. Арей, увидевший колонны несколькими мгновениями раньше, резко остановился. Точно грудь его встретила невидимую преграду. Дафна, следовавшая за ареем, упустила момент остановки и ткнулась носом ему в спину. Депресняк свалился с ее плеча и хладнокровно принялся вылизывать заднюю лапу. Он единственный остался равнодушен к тому, что было теперь перед ними. Аре, осторожно, точно прислушиваясь к своим ощущениям, сделал несколько шагов вперед, потом пару шагов назад. Остановился и тяжело сел на камень, положив рядом шлем. «Дальше вы пойдете одни. Что-то велит мне остаться. Признаться, я и раньше подозревал нечто подобное», — сказал он. «Это приказ? Вам приказывают остаться?» — спросила Дафна. Ария усмехнулся. «Нет. Это лишь пожелание. Небольшое такое. Скромное пожелание древних. Но есть пожелания, в которых больше силы, чем в любом приказе. Увы, выбора у меня нет. А мы?» «Я буду ждать вас здесь. Вы должны подойти к храму, пройти лабиринт и принести то, что найдете в дальней комнате. Мефодий, запомни, на первую из плит ты шагнешь лишь тогда, когда ощутишь, что можешь и должен это сделать. Не раньше и не позже. Жди прозрения. Лабиринт сам подскажет тебе, если... Если... Если тебе суждено.